я же укажу со снижением жабптицам это мне не очень сейчас нужно собственно чем ниже тем лучше опять же расход горючего меньше на малой высоте 4 точки где-то с юго-запада пожалуй нагоняют куда я четвёрка сверху рванула вперёд передали выходить следующий семеней Асами к Пинску аэродром блокировать в смысл действия становится ясен видимо кто-то из пострадавших заметил номер или просто биплан гадосно бомбящий и пикирование в самый интересный момент закономерно вызвал некие ассоциации особенно уличного состава доблестный ИГ-51 который насколько я понимаю в ихней боевой раскраске Относилась и та четверка, которую мы так удачно уполовинили. С Жидовым еще. И рыцари неба решили сделать все, чтобы покончить, наконец, с шустрым унтерменшем. Ага, еще четверка спешит с запада. Присоединиться к большинству. Итого восемь. Будет интересно. Причем не только мне. Внимающих зрителей найдётся немало. До сколько аэродром уже виден, и четвёрка? Нет, уже тройка мессеров овсю грызётся с дежурным знаном в составе. Вы теперь пары. Нет, уже единственной чайки, которая тоже сшибла ещё одного худого. А на меня, как всегда, сегодня изображающего лоха Рузфанеру, заходят первой четвёркой. Привычным уже движением ставлю сектор на взлетную, убавив до поры шаг. Лишь и мельком глянул назад, чтобы убедиться в том, что неведомое шестое чувство и впрямь меня не обманывает. Эти действительно распределились уже лесенкой ловить меня на правом бираже. Мда, по радио все не передашь, и уж тем более не всегда все поймешь. Ещё пара секунд и быстро-быстро, энергичный левый, левый разворот, полный этот самый, как его, нет, не писец, дежавю. Всё, ускорилось. Снова ведущий огонь в никуда. И опять очень короткая пачка очередей моих. Единственная разница, что в этот раз мелькнула аккуратненькое такое зелёненькое сердечко. Под ковиной, слалами, как в предыдущий раз, нет необходимости, поскольку всей оставшейся тройкой распределились мочить меня в правом вираже. Осталось лишь немножко довернуть, чтобы врезать. Еще и ведущему второй пары тоже в сердечко. Фатально. Как же они теперь, без обоих-то ведущих-то? Ах, бедный я, да не местный я. Снова разворот к аэродрому. Убавляю газ, бежок и горючка. Зелёное сердце это же, кажется, Югги 54. Всё смешалось в доме Обломовских. Они же должны на севере быть. Или это из-за меня? Действительно, наш полк 51-й эскадру здорово потрепал. Вот и перебросили всяких разных. Короче, неважно. Однако организованность немцев заслуживает как минимум уважения, пусть и как врагов смертных. Остальная пара споро промчалась дальше добивать все еще бешено крутящуюся над аэродромом чайку, оставив меня на попечении подошедшей уже очередной четверки. И еще шестерка оттуда же, с запада. Через пару минут тоже будут к раздаче. Ничего, пережили голод, переживём и изобилье. Пара штас оставалась блокировать последнюю чайку, отвалила на запад, без повреждений, похоже. Горючка. По дальности чайка и худой примерно на равных. А вот по времени а мне пора. До аэродрома ещё километров 5, но нагоняют. Но и предыдущие фокусы не видели. Надо придумать что-то новенькое. А вот так. Дождавшись, когда ведущий четвёрки совсем уже почти открывает огонь, ухожу с колжжением снова на максимуме тяги. Скажи-то эта штука, конечно, не так, как Як или Миг, но и не так, как Ил тоже, слава богу. Ночире проходят справа. Раскаляющая бочка. Вераж её очереди проходит спереди, и, ведомой второй парой, что собиралась ловить на правом вираже, аккуратненько так в прицеле. Бью, получилось. Эти раскочили, но навстречу уже мчится пара от той чайки. Меня не замечают. Только что промахнувшись, и ведущий тут же получает от меня тоже удачно. Выходит мы теперь вдвоём. натурально, потому что порянёк не стал играть статиста. С ходу прошив ведущего той недавно ещё пары, что проскочила мимо меня. Встаём как бы в круг, виражами вправо прикрывая друг другу хвосты. Подоспевшая шестёрка медлит, крутясь чуть выше нас с большим радиусом левого виража. Худые, взбетившиеся каруселью проносятся мимо словно вагоны встречи на электричке аж в глазах рябит от чешущего того камуфляжа сверху и серо-голубова на нижних поверхностях потом к ним присоединяется ставшей безведущих тройка а пара тех что свежие уходят и вверх хорош всё-таки мессер в вертикальном манёвре и в пикировании бесподобно хорош набрав высоту сваливаются, отвёсно на нас. Шаблонно действуем по тайгеноссен. На эту античную хитрость попы у нас давно уже отработана кое-что интерес, да, очень и с на. Исвиндам. Снова газ на взлётную, чуть выходяв предел нагрузки на винт и не знаю, как назвать эту фигуру. В общем, дикая помесь нечистопородной мёртвой петли. с мельманом и тут же полубочкой до входа в которую напрочь сбившую прицел ведомому успеваю всадить ведущего буквально пару пуль и на выходе увязываюсь за каким-то из закуруселивших худых высякая его за ведомой идущей мимо очереди из общего построения но со скольжением и прикрывающий хвост атакуемого худой мажет, увязывая за мной виражи. После чего началось то, что я просто обожал всегда. Наёвренный воздушный бой, настоящая собачья схватка, натурально, сцеплением зубами за хвосты, в которой чайка определённо лучче мессера. Не переставая ощущать себя бепланно крылатым, Без малого уже пламенным избрасываем газ на хрен нужно, боторам снова оказывать в центре неспешно отыгрывающего банальную для него игру мироздания. Вижу всё, а что не вижу, то чувствую с приличным таким замедлением развития обстановки. Так. Персональный я, заканчивая какой-то совершенно ненормативный нижний йо-йо вот-вот словлю в хорошем ракурсе очередного следующего за вспугнутым чешуйчатая дружественная чайка долго не думая на полубочке пропускает трассы очередного карусельщика впереди и уходит за пикировавшим вдомом которому теперь совершенно не впрок преимущество в скорости Ибо высоты не так много уже и надо выводить. Пикировавшему ведущему, кажется, хватило, не вовсе, но из боя выходит. Спугнутый мною карусельчик идёт в высоту, промахнувшийся, дезориентирован, ещё один пытается укусить за попу меня. Говорили же балбесу: не вяжись с чайками на вережах. Впрочем, нет, ещё не говорили. Скорее всего, Но скажут точно. Седьмой, видимо, на самом деле, первый в каруселившихся семёрки, тоже уходит в высоту. С запада на пара уже тысяч спешит, пикируя четвёрка 110-ых. Судя по курсу, аэродром блокировать. На котором, как и мне показалось, на скидку ничего и нет во всяком случае целого. Но церштёрарам А бета, мы тогда знать. А вот за ними ещё четвёрка, худые, на шести ещё, но с приличным снижением, это уже к нам. Что ж, и милости просим к нашему шалашу на где-то тысячу. И в тесоте получится, и в обиду, надеюсь. Саживаю короткую сбоку в светлое худое брюхо. Осталось шесть, как в той детской печенке про негритят, что на море с выбыванием. Напарник бьет по выходящему вторым из пике, но как-то неубедительно. Патроны? К БСам у нас всего-то по полторы на ствол сотни. Маловато будет, особенно при недоразвитости персональной жабы. Тем не менее... задел ли его напарник то ли нет но оба зелёных сердца кажется намылились уходить за ведущим хорошая полоса моя работа очередная смена на подходе